«Мама, где мы? Что происходит? Где папа? Почему я не чувствую тело?» — спросил Виктор, только начав приходить в себя после процедуры слияния. К сожалению, удары с Рагнаром так и не получилось довести ее до конца. Тело сына оказалось слишком слабым, и началось отторжение. Поначалу казалось, что все идет как и положено. Повреждения, нанесенные дары начали стремительно восстанавливаться, Но неожиданно процесс пошел в обратную сторону, и сейчас она несла парализованного сына прочь из дома, молясь всем богам, если они существуют, чтобы преследователи не смогли отыскать тайный ход. А если и найдут, то к этому моменту они с сыном уже окажутся в безопасности. Тайный ход тянулся больше двух километров под землей и выходил в непролазных зарослях, но сейчас дару это волновало меньше всего. Главное было добраться до того поселка, о котором говорил Рогнар. Там они смогут получить защиту. Даже род Тан не настолько глуп, чтобы переходить дорогу Бельским, а последние имели огромные долги перед Велесовыми и не откажут в помощи. Нынешний глава рода, его жена и дети, сейчас живут только благодаря Рогнару и его отцу. «Все в порядке, малыш. Мы с тобой скоро выйдем в лес и пойдем в гости к очень хорошим людям». Ты у меня уже совсем большой и должен знать, что папа мы больше не увидим. После этих слов Дара не могла говорить дальше. Горло подкатил ком, а глаза начали наполняться слезами. «На нас напали?» — совершенно спокойно спросил Виктор. «Да. Они дорого заплатят за жизни Велесовых. Когда я подрасту и войду в силу, то спрошу с каждого, кто посмел пойти против нашей семьи». «Мама, дай мне слово, что ты будешь рядом, когда враги Велесовых будут молить меня о пощаде!» Дара продолжала бежать вперед, с трудом сдерживая рыдания, рвущиеся из груди. Рогнар был обречен, и она не могла ничем помочь мужу. Впрочем, как и не могла помочь сыну. Ее способностей не хватит, чтобы восстановить последствия неудавшегося слияния. Это не сможет сделать ни один целитель в мире. Оставалось только ждать, когда в Викторе пробудится кровь Велесовых. Возможно, их дар сможет исцелить мальчика. Дара не была в этом уверена, но это единственное, на что она могла надеяться. Подземный ход уже заканчивался, и она видела полоску света, пробивающуюся сквозь валежник, что закрывал выход. Дара споткнулась и едва не упала, с трудом удерживая Виктора на руках. Это был рюкзак подготовленный специально на такой случай, и первым делом Дара достала из рюкзака пистолет. Сейчас она была слишком слаба и не сможет защититься даже от диких зверей, которые довольно часто встречались в здешних лесах. Ей будет нереально сложно пройти 40 километров с сыном на руках, но она обязательно это сделает, несмотря ни на что. Даю тебе слово, что ты станешь очень сильным, когда вырастешь, и отплатишь сполна всем, кто стоял за уничтожением рода. «А теперь отдохни», — произнесла Дара и коснулась лба сына. Техника спокойного сна накрыла собой тело мальчика. Так Даре будет гораздо проще добраться до поселка Бельских. Оставив Виктора лежать рядом с рюкзаком, она отправилась к выходу, чтобы расчистить его. Колючие ветки впивались женщине в ладони, раздирали кожу и отрывали куски плоти, но она продолжала работать, не обращая внимания на это. Теперь оставалось только осмотреться, и можно продолжать движение. Простенькая техника, которая отняла совсем немного энергии, принялась восстанавливать полученные повреждения. К тому моменту, как они дойдут до поселка, от них не останется и следа. Женщина осторожно высунулась из укрытия и осмотрелась по сторонам. Кругом был бурелом, через который ей предстоит пробираться с сыном на руках. Но зато теперь она была уверена, что сюда не зайдет ни один зверь. Сперва нужно было оттащить в сторону самые здоровые ветки и только потом возвращаться за Виктором. «Помочь!» – раздался голос за спиной удары, а затем последовал хлопок выстрела. Фу, ну «Зачем же сразу начинать наше знакомство с подобного? В приличном обществе перед тем, как стрелять в незнакомого человека, принято представляться. Мне дико интересно, к какому роду вы принадлежите, дабы знать, кто согласился отдать свою дочь за изменника». Слушать дальше дара не стало и выстрелила еще несколько раз. Только ее пули просто зависали в воздухе перед пожилым азиатом, что сейчас стоял прямо над выходом из тоннеля. В отличие от Дары, он был одет в плотный охотничий костюм, который позволял беспроблемно передвигаться даже в таком буреломе, но это было не главное. В руках он держал голову Рагнара. Лицо мужа почернело, но он улыбался. «Я встречу свою смерть с улыбкой, и я уйду гораздо раньше тебя», любил говорить Рагнар, но она всегда смеялась над этими словами и называла его дураком. «Я Бельская! Род Тан будет уничтожен, когда отец узнает, что вы сделали», как можно более уверенно попыталась сказать Дара. Ложь вполне могла спасти их с Виктором жизни, вот только она совершенно не ожидала такой реакции со стороны азиата. Он начал смеяться, просто смахнув все пули в сторону. «Бельский, ты серьезно? Решила напугать меня родом, который находится в тысячи километров отсюда? Родом, который в последние годы стремительно утрачивает свои позиции?» И теперь мне стало понятно, почему. Всех, кто связывался с Велесовыми, ждет упадок и забвение. Это лишь вопрос времени. А новость о том, что Бельский отдал одну из своих дочерей за предателя, пошатнет их рот еще сильнее. Спасибо за этот подарок. А теперь давай не будем зря тратить время. Не сопротивляйся. Так будет гораздо проще для всех». Азиат тяжело спрыгнул со своего пьедестала. Под его ногами захрустели ветки, но Дара этого уже не слышала. Собрав последние силы, она бросилась в бой. Энергетический скальпель в умелых руках был очень грозным оружием, но противник был гораздо сильнее и опытнее Дары. Он быстро справился с женщиной, сломав ей обе руки. А сейчас сидел на ней сверху и с улыбкой наблюдал за отчаянием появившимся на лице беглянки. «Я же говорил, не стоит сопротивляться. Для меня главное, чтобы ты была жива, а в каком состоянии при этом будет находиться твое тело, мне совершенно не важно. В живых остались всего двое, и я сомневаюсь, что техника была передана ребенку. Это убило бы его».